Я заставил себя отвернуться. Впервые в жизни мне попалась высокая блондинка. До этого я видел их только на экране или в Лас-Вегасе. Никогда не мог понять, что у них такого привлекательного. Но увидев одну вблизи, сразу все понял. Ну, «Если ты так любишь море, как ты очутился?» «В песочном городе...» — полюбопытствовал я. Примечание. Песочный город — шутливое название Феникса, столица штата Аризона. Ну, я приехала в Феникс с мужем, она прикрыла глаза от солнца. Он был военным летчиком. И врезался в гору на скорости 600 миль в час. Потом я устроился на это место. Извини. Я уставился на воду. Да. Некоторым парням совсем не везет. Когда это было? Четыре года назад. Ты ведь тоже был летчиком? А, Лука. Ну, когда-то... В молодость. Не такой уж ты и старый. Мне 36. А чувствую я себя на все 70. Это у тебя от спиртного. Мой отец говорил то же самое. Она замолчала, поймав мой взгляд. Извини. Просто ворлась. А тебе сколько лет? 24. Да, двадцать четыре. Все кажется легко и просто. Да? Ее глаза встретились с моими. Быть вдовой в двадцать тоже легко? Да? Теперь моя очередь измениться. Ладно, не обращай внимания отхлебнул пиво. Откуда ты знаешь, что я был летчиком? Это я давно знаю о тебе. Если честно, я и в Ладжола приехала, чтобы найти тебя. Что-что? Меня? Ты был кумиром Джонни. Военный ас, полковник в 25 лет. Джонни хотел во всем походить на тебя. И мне давно хотелось увидеть, кем бы он стал, если бы остался жив. Ну и... Ну и сейчас мне все ясно. Я вижу, что Джонни был абсолютно не похож на тебя. Почему ты так думаешь? «Вчера ночью, когда я укладывал тебя в койку, ты плакал. Но я не могу представить плачущего Джонни. По-моему, он в последний раз плакал лет шесть. Он был энергичным, агрессивным, иногда грубым и нетерпеливым. Ты же полная противоположность». Мягкий, нежный. Я никогда не был настоящим героем. Война вынуждает, если хочешь выжить, становиться не таким, каким являешься на самом деле. Я специалист по выживанию, криво улыбнулся я. Хотя до сих пор никак не пойму, на кое я так старался. Элизабет смотрела мне прямо в глаза. По-моему, выживание может потерять всякие смыслы, если потом вся жизнь идет на то, чтобы прятаться в бутылке из-под виски. Я на долю секунды заглянул на самое дно ее глаз. Таких чистых, гордых. Элизабет с вызовом встретила мой взгляд.